Глава 9. А Бейдж на переговоры тоже не один пришел. С ним тот самый Уголек, боевой неудачник. Уголек опять сменил фракцию. Он теперь отыгрывает какого-то священнослужителя. Насколько мне известно, одноразовые артефакты, позволяющие сменить фракцию, встречаются крайне редко и стоят немыслимо дорого. Но для преданного работника Бейдж по ходу средств не пожалел. «Ладно, будем иметь это в виду. Как бы там ни уверял Леонид, что Корпа ограничена, что вмешиваться в игру ей не позволит ООН, Кабмин и Роспотребнадзор, я не поверил ему тогда и сейчас не верю. За деньги можно многое, за большие деньги можно почти все. А деньги у Корпы большие, немыслимо большие. Сели за угловой столик подальше от лишних глаз». «Бейдж и Уголек заказали по пиву. Мы с Костиком, чтобы не вносить диссонанса, тоже заказали по пиву. Стараемся выглядеть как одна компания, может быть, даже как сработанная группа, решившая расслабиться в кабачке после ратных трудов. Но на деле я чувствую себя очень неуютно, привык видеть в «Бейдж» начальника, и даже не представляю, как бы я вел с ним переговоры на равных, «Если б не взял с собой Костика». «Чего ты добиваешься?» Бейдж сурово уставляется на меня буркалами, решив сразу надавить авторитетом. «Будь я один, наверное, бы впал в ступор или блеял невразумительно. А так рядом мой казначей, напоминающий, что за спиной клан, а я его глава». «Вы сами поставили задачу играть», отвечаю почти не дрогнувшим голосом. Вот я и играю. «Мечи и магия, игра коллективная», — продолжает давить на меня Бейдж. «А ты, Сева, от коллектива оторвался». «Вполне очевидно», — начинаю ответно заводиться и говорить то, что думаю. «Меня не устраивает ваш коллектив». Задаю тот же вопрос. Сбить Бейджа с настроя не удалось. «Чего ты добиваешься?» А вот теперь мне очень трудно сдержаться, очень хочется швырнуть правду ему в лицо, рассказать, что я собираюсь приложить все силы, чтобы не дать Корпе поработить человечество. Но, во-первых, в его глазах я буду выглядеть смешным, а во-вторых, он надо мной поржет, а потом сделает все возможное, чтобы в игру я больше не попал. Хуже того, потом он начнет копать и выйдет на Леонида». «Не, нельзя говорить правду, хотя и очень хочется». «Я хочу вести свою игру, выдаю полуправду. Не хочу никому подчиняться. Программистом я не стал, да уже и сам не хочу им становиться. А раз так, зависеть от вас не имею желания». «Вот как!» Бейдж по всему видно, в такую версию поверил и ненадолго задумался. Но ты ведь понимаешь, что в одиночку не удержишь даже один замок. Я уж не говорю про несколько. Вообще-то, в текущих условиях удерживать несколько замков проще, чем один, так как это дает возможность портальных перемещений по обширным территориям и свободу маневра. Но даже так я расцениваю наши шансы как невысокие, 3 из 10, а может даже и ниже. Я понимаю, что Бейдж нас сильнее, что он будет подбирать выигрышную тактику и в конечном итоге ее подберет, но не озвучивать же сейчас свои расчеты. Я слегка по-ботански подвисаю, зато мне на помощь приходит наш казначей. Таки у нас пока неплохо получается удерживать даже не несколько, а целых 12 замков, вступает в разговор Костик. Мы всеми силами готовы поверить, что вы-таки правы, но для полной убедительности довода нам не хватает немного аргументации. Я незаметно выдыхаю. Костик ловко перепнул подачу на сторону Бейджа. Пусть Бейдж сам на стол свои карты выкладывает. Однако Бейдж, как оказалось, вскрывать свои козырные карты вполне готов. Позвольте вам представить. Бейдж посмотрел на Костика так, будто вот только что его заметил. Это уголек, тот самый, которого вы брать к себе не пожелали. А я вот, как видите, взял. Уголек сменил фракцию и теперь в срочном порядке прокачивает портальную магию. Это достаточно весомый аргумент. Аргумент действительно весомый. Тяжелее гири-аргументик. Если Бэдж сливает сейчас на этого уголька весь клановый опыт то прокачка портальной ветки займет день от силы. И тогда прощай наше единственное преимущество. Бейдж за неделю нас додавит. Я даже не знаю, что на это ответить, зато Костик немало не смутился. Впрочем, Костик вообще в тактике игры мало что понимает. И вы великодушно пошли на эту встречу, чтобы сообщить радостную для вас новость? Дело на удивляется Костик, подпуская в голос ноту сарказма. «Давайте будем считать, что мы вам поверили, и уже переходить к делу». «Я знаю, что у вас есть свой порталист», холодно отвечает Бейдж. «Теперь у меня тоже есть. Это я вам сообщил, чтобы сделать вас сговорчивей. Я выкуплю ваши замки». После этих слов Бейджа я резко пожалел, что взял с собой Костика. «И что нам делать с вашим игровым золотом?» Спрашиваю с вызовом. «Нас даже в город теперь почти не выпускают». «Через неделю вы попадете в большую игру и сможете купить себе замок», невозмутимо сообщает Бейдж. «Ты хочешь, Сева, играть в свою игру? Пожалуйста, играй, только не в моей локации». «В большой игре замки стоят дорого?» Задумчиво тянет Костик. «Сколько вы готовы заплатить?» Я пытаюсь сделать страшные глаза, но Костик, зараза, моих потуг демонстративно не замечает. А вот этот деловой разговор. Бэдж радостно скалится. Я заплачу вам 500 тысяч. 500 тысяч? Не смешно. Тут же начинает торговаться Костик. Под обеспечение 12 замков местный банк прямо сейчас выдаст мне кредит на 750 минимум. «Даю 700 без всяких обязательств перед банком». Завязался азартный торг, как на восточном базаре. Я зажимаю уши ладонями. Переговоры пошли в какое-то нелепое русло. Этот спектакль с торгами пора заканчивать, но тут... Во мне, как это бывает в критический момент, включилась программная логика мырхакыра, будто озарением полыхнула. Я будто увидел простое и изящное решение задачи. 120. сообщаю вошедшим враж торгашам. Чего 120? Костик и Бейдж одновременно задают мне одинаковый вопрос 120 тысяч золота за каждый замок. Это за 12 замков получается почти полтора миллиона. Бейдж даже крякает от подсчитанной суммы. За одиннадцать замков. Твердо поправляю Бейджа. Кидростан не продается. И это крайнее предложение. Торговаться бесполезно. Ну, раз Кидростан не продается, Бейдж делает небольшую паузу, будто взвешивая пришедшее ему на ум соображение. То я даже за. Сэкономлю 120 тысяч. И еще. Сразу озвучиваю условия. Замки будут передаваться поэтапно. Платежи тоже. Вы проплачиваете 120, я передаю вам замок, любой на свое усмотрение, в течение трех часов. Затем оплачиваете следующий замок, и через три часа получаете еще один. Но не больше трех замков в день. Спать и отдыхать нам тоже когда-то нужно. Идет. Окончательно соглашается Бэйдж. И давайте уже составлять контракт. У меня лишнего времени нет. Передачу замков начнем сегодня же. Бэйдж быстро составил контракт, Костик наметанным глазом его проверил. Все честно. Обе стороны считают сделку выгодной, а потому спорить об отдельных положениях не пришлось. Я поставил электронную подпись и присосался к кружке с до сих пор нетронутым пивом. До этого момента не замечал, как сильно у меня пересохло в горле. «Сева, ты бы хоть с нами и чокнулся!» Обиженно подает голос уголек, до этого все время молчавший. «Я и так уже с вами чокнутый», — пожимаю плечами. «Дело сделано. Жду от вас первый платеж. Расшаркиваться и пожимать руки не имею желания, а потому быстро поднимаюсь из-за стола и валю из кабака в сторону портала. Костик семенит за мной следом. «А ты крут!» — возбужденно булькает мне в ухо казначей. Я из этого скряги больше миллиона выжить не рассчитывал, а ты вон! Один лям 320 тысяч. Еще и кидростан за нами оставил. Хотя это ты зря. Когда получат все замки, кидростан просто отберет за бесплатно. А так бы мы получили лишних 120. Но ничего, мы и на этих деньгах развернемся. Костик, осаживаю разошедшегося казначея, извини, но этих денег ты не увидишь. Костик посмотрел на меня, как на безнадежного, безнадежного ботана. Но успокоился и по пути больше не сказал ни слова. Зато в кедрестане я сразу попал под перекрестный допрос соклановцев. «Как все прошло? Что хотел от тебя, Бэйдж?» «Я выиграл для нас время до пятницы», отвечаю спокойно. «За эти дни мы последовательно передадим ему одиннадцать замков» то есть все, кроме Гидростана. за каждое из которых он заплатит 120 тысяч. И да, я все просчитал. Пока сделка не будет закрыта, напасть он не сможет. А потом что? Очевидно, а потом он на нас нападет. Ой, Севка, Севка, что ты наделал? Отмени, пока не поздно. Во-первых, поздно. Контракт вступил в силу. Первая сумма уже перечислена. Во-вторых, другого выхода у нас не было. У Бейджа теперь есть свой портальный маг, стараюсь говорить твердо. Извините, ребята, но иначе нам неделю не продержаться. Ладно, это само. Какие наши дальнейшие... Строим войска. Начнем с дальнего западного замка. Две штуки нужно передать уже сегодня. Не сказать, что мне прям нужны эти три часа. Чтобы выгрести все ресурсы, достаточно двух минут. Я озвучил Бейджу этот интервал, только чтобы протянуть нужное время. Тем не менее, раз уж даются нам эти три часа, мы их используем по полной. Прошерстим окрестности, соберем ресурсы, если таковые попадутся, и подкачаемся. Я настоял на включение в контракт пункта о взаимном ненападении вплоть до полного закрытия сделки. Опасаться нам нечего. Я даже всех разведчиков отозвал. Шпионить за бейджем больше не имеет смысла. А мне сейчас все войско нужно иметь при себе. За пару часов мы дали вокруг замка небольшой круг, пощипали моба, подобрали, что плохо лежало, и я дал команду выдвигаться к замку. Иваныч попытался возразить, что, мол, еще целый час впереди, что успеем поднять на уровень 2-3 десятка бойцов, но я настоял. Есть у меня в оставляемом замке еще одно дело. Пройдя в замковые ворота, строю войско и подхожу к замковому алтарю. Вызываю меню и проплачиваю три за зал славы. Тот самый, что за сотню монет, поднимает один уровень любому желающему. Мои соклановцы смотрят на меня с недоумением. Нафига тратиться на постройку в уже фактически проданном замке? Но они еще не знают главного. И хорошо, что здесь нет Костика. Его бы, наверное, Кондратий хватил, потому что я проплачиваю еще 100 тысяч золота. Что поделать, если один уровень на бойца стоит 100 золотых, то на тысячу бойцов уровень стоит ровно 100 тысяч. Да, именно поэтому я и зарядил бейджу такую сумму. В большой игре зал славы такой функции уже не имеет. Иначе бы любой денежный кошелек, прокатившись по замкам за несколько дней, взял бы себе сто пятьсот уровней. А в начальных локах есть такая возможность. И этой возможностью я сейчас пользуюсь. Итого, из 120 двадцати тысяч, полученных за замок, 103 я только что потратил. А мое войско поднялось на один уровень, получив 89 девятый. Портируемся в следующий, назначенный мною для передачи замок, и повторяем процедуру. Если Бейдж думал, что полученный от него миллион с лишним я потрачу на красивую жизнь, то он ошибся. Все до копейки пойдет на прокачку войска. Подчищаем окрестности, выкупаем зал славы, берем девяностый уровень за полновесную сотню тысяч и прыгаем дальше. На другой день все повторяется. Только вечером под передачу подпадает один из замков, в котором размещено производство деревянных запчастей для скорострельных баллист. Столярный цех успел произвести 10 комплектов, так что проблем нет. Изделия, а заодно и самих мастеров, эвакуируем ворочью пещеру. Теперь им предстоят работы по сборке каркасов. Мы отдаем замок за замком, постепенно превращая пещеру Араха в этакий сборочный цех. Последним этапом нашего средневекового конвейера будет установка на баллисты обработанных ювелирных камней и нанесение рун. Да, понимаю, почему даже в большой игре производство баллист не стало массовым. Удовольствие очень затратное. Хотя, возможно, дело не только в затратах. Мало обзавестись баллистой. Без подготовленного расчета она останется дорогой и бесполезной игрушкой. Это только мои парни перевалили за сотню очков в характеристике дух, а для работы с боевыми машинами именно дух играет ключевое значение. Так что прав был Леонид. Изначальная слабость моих варваров к сотому уровню уравновесилась немалой такой компенсацией от игровой системы. Вечером четверга передаем Бейджу 1-й замок. Все, завтра спадет мораторий, и я нисколько не сомневаюсь, что завтра он придет под стены Кедрастана. Трачу сто тысяч из заключительного транша. Та-дам! Мы взяли сотый уровень. Таких прецедентов в игре еще не было. Сто уровневых бойцов из песочницы еще не выходило. Но я потратил не все полученные деньги. Трачу еще около 10 тысяч, проплачивая апгрейд кедростанских казарм. Желаете поднять ранг своего войска? Еще как желаю, и не на один ранг, а на два сразу. Что забавно, получение третьего ранга обошлось всего-то в 60 тысяч. Дешевле, чем купить один уровень. Но до сих пор у нас и таких денег не было. Если посудить, и 60 тысяч – огромные деньги» особенно для начальных локаций. Не сказать, что третий ранг поднял нас до небесных высей, но по плюс двадцать в силу и дух и плюс восемь очков навыка на дороге не валяются. А на сотом уровне каждая дополнительная единичка дается тяжким трудом нудной прокачки. Кроме того, лично мне система подкинула плюшку в командирскую ветку умений. Вы получили достижение, командир артиллерийских расчетов. Максимально возможное количество боевых машин в войске удвоено. То есть мы можем довести парк «Баллист» до 20 штук. Ладно, будет нам задел на будущее. Мы этот десяток заполучили на пределе сил. И только потому, что имели возможность хапать ресурсы на территории нескольких лепестков, и задействовать под производство аж целых семь замков. В будущем такой халявы не будет, и это при условии, что мы вообще сможем сохранить войска. Игра в кошки-мышки закончилась. На кон ставится все. Будем драться с бейджем до полного уничтожения одной из сторон. Неделя 12, день 5. Сегодня все решится. Остатки полученных от бейджа денег трачу на апгрейд замковых стен и докупаю башню. Теперь у нас их три. На башнях устанавливаем баллисты. Четыре на центральной и по три на боковых. Эх, жаль, не сторговался подороже. Я бы еще и ров вокруг стены докупил. Собираемся командным составом, включая сотников, на заключительное совещание. Обговариваем тактику Стараемся просчитать все возможные варианты штурма Светлым рыцарством. Впрочем, вариантов немного. Они будут штурмовать, а мы, соответственно, отбиваться. Разве что могут закинуть серафимов прямо через стены, поскольку те умеют летать. Но если это случится, то на заключительной фазе сражения, после того, как будет использовано их фирменное «Возмездие небес». Занимаем позиции. Подвожу итог совещанию. Из замка сегодня ни ногой. Бейдж нарисуется с минуты на минуту. Сева. Казначей подает взволнованный голос. Мы забыли обговорить, куда посадим зрителей. Никаких зрителей, отметаю решительно. Любой зритель — потенциальный шпион. Чем позже Бейдж нас увидит, тем сильнее удивится. А удивляться есть чему. Раса — варвар, ранг... Третий, максимальный. Уровень сотый. Сила 154,8, 129 умножить на 1,2, усиливающее командирское умение. Дух 154,8, 129 умножить на 1,2, усиливающее командирское умение. Понятно, что конница у Бейджа нас посильнее будет, не говоря уж о серафимах. Но то немногочисленная элита. А у нас все такие, все тысячи. Да, у нас нет показателя ловкости и выносливости, а одна только усредненная сила. Но это не помешало нам получить вполне гармоничное развитие. Уход от условной безликой середины был достигнут за счет распределения различных умений. Теперь на сотом уровне это явно видно. Бронеходы раздались в плечах и набрали мышечной массы будто рождены, чтобы таскать на себе тяжеленную броню и сдерживать натиск противника. Штурмовики похожие на борцов средневесов, а стрелки вытянулись в росте, сухопарые, жилистые, будто их специально лепили для работы с длинным луком. А впрочем, так оно и было. Но главное, главное, сегодня у нас появился новый род войск. К сожалению, самый малочисленный. Расчет баллисты – 2 человека. Получаем 20 человек на 10 баллист. Будем надеяться, что со временем их количество удвоится. 20 шаманок. А как оказалось, именно шаманки имеют для этого лучшие показатели. Перешли служить в артиллерию. Такой вот разрыв шаблона. У нас в артиллерии служат одни девчонки. И вот этот сюрприз я очень хочу сделать для Бейджа предельно неожиданным. Так что сегодня никаких зрителей.